Текст 5. «И видел я Отца Небесного, и был я в Духе, и был в Храме Небесном. И говорил с отцом, «Отец, Царство Небесное, как пространство, в котором есть широта и долгота, а Храм Небесный, имеющий высоту и глубину, основа пространства. И сказал отец, «Выслушал меня, сын мой, основа слов твоих – человек, я ее вижу. И он открывает Царство Небесное, как и врата Храма Небесного, как и душу свою, и пространство, и имеет себе все сразу. Он, как человек – человек». «И как царь, имеющий душе своей, царство от меня. Он тот, кого видит в другом и в каждом человеке. Он и основа, и создатель. Он может быть одновременно и тем, и другим, если создает царство небесное по воле моей. Главное в словах моих, — сказал отец, — понимать слова мои и смысл сказанного. Ты стоишь в храме небесном, который имеет безграничную высоту и глубину. Я говорю тебе об этом. и Я одобряю твое решение, — сказал отец, так как нужно решение и понимание» куда и с кем идти Я иду с тобой сказал я отцу Я всегда иду с тобой твои слова произнес отец привели к тому, что ларец открылся в душе и ты видел, что знание которое дал в виде книги больше чем душа И ты удивленно увиденным. душа это свет. «Душа – это знание. Душа может передавать знания обо всем. Переданные мной знания раскрывают душу, потому что они глобальны и потому что они исходят из моей души ярким и скончаемым светом. Поэтому изначально и воспринимаются тобой как знания, которое больше души. Сын мой, сказал отец. Знания души могут быть огромны, но суть останется прежней. Это знание души, это знание данные из души в душу. То, что касается глубины и высоты – Я тебе поясню. знание данные каждому человеку, раскроются в душе у каждого, как только он увидит и признает этот дар своим даром. Глубина и высота здесь бесконечны. И чтобы приблизиться к ним, пойми, не измерить, а только приблизиться. Душе нужно напрямую передать точные знания. Мои слова больше относятся к тому, где люди, как и ты, подошли к процессу воскрешения, познанию точного и истинного мира. И я говорю... Для каждого человека, кто читает и слышит слова мои. И, конечно же, для тех людей, которые находятся на этом пути и обладают истинной верой, открывая даром своим, знаниями моими, душу свою для спасения других. Нужно много познать, сын мой, сказал отец, и много осуществить для того, чтобы сделать хотя бы шаг в храме небесному любому человеку. Здесь все равны изначально будь то царь или простой человек, по делам их встретят, по действиям их во спасение дадут знания и по вере, которое будет в душе, в духе и в сознании, истинной. И будет истиной в них самих. Так как я, сказал Отец, вижу и знаю, и помогаю каждому. И благодарил я Отца Небесного за знание, которым он дает каждому человеку.